Стояли катки и напольные вазоны со всевозможными экзотическими растениями и цветами, завезенными сюда со всех концов планеты, и изумлявшими фантастическим разнообразием форм и оттенков. Все вокруг было очень красиво, но однако не радовало, как-то давило на психику. Хотя это впечатление могло порождаться повышенной температурой воздуха в комнате и излишней влажностью, вероятно необходимой для тропических растений. Свет в комнату проникал сквозь прозрачный куполообразный потолок, где, очевидно, находились скрытые осветители. Сафрар был, конечно, достаточно богатым человеком, чтобы позволить себе иметь в доме электрический свет, роскошь, доступную мало кому из грянцев, предпочитающих освещать дома факелами, придающими жилищу, как они считали, больший уют и создающему теплую атмосферу. По краям бассейна восьми точках, соответствующих основным направлениям горянского компаса, возвышались колонны, декорированные под стволы деревьев, вся верхняя часть которых была оплетена лианами настолько густо, что голубой купол потолка этого удивительного помещения, видняющийся в редких просветах, казался кусочком далекого неба. Иные из наиболее длинных плитей спускались почти к самому бассейну, другие сплошным зеленым ковром оплетали верхнюю часть стен. Мне было особенно удивительно ощущать это до предела насыщенную влагой духоту помещения, поскольку нигде не было заметно ни вентиляционных отверстий для нагретания горячего воздуха, ни емкостей с нагретой водой, ни даже разогретых камней или углей для поднятия температуры в комнате. Лишь через 3-4 минуты я начал понимать, что пар поднимается из самого бассейна. Он совершенно очевидно был нагрет. Вода в бассейне казалась спокойной. Интересно, что может ожидать меня в ее глубинах? По крайней мере, у меня есть кайва. Когда мы только зашли в комнату, я заметил, что поверхность воды слабо колыхнулась. Но вскоре снова успокоилась. Думаю, нечто, скрывавшееся в ее глубинах, неторопливо пошевелилось, почувствовав наше присутствие, и теперь, ожидая, затихло. Однако само движение воды в тот миг показалось мне странным. Движение выглядело так, Словно вся поверхность воды поднялась и затем также внезапно опустилась. Нас с горольдом, даже связанных, держали под руки четверо охранников. Еще четверо арбалетчиков расположились вокруг бассейна. Что там за животное в бассейне? Спросил я у Сафра. Сам увидишь, рассмеялся торговец. Ничто не нарушало глади воды. Это должно быть морской Тараларион или даже несколько разновидностей этих тварей самые мелкие из которых кажутся состоящими лишь из пасти и короткого хвоста, и отличаются с такой прожорливостью, что собравшись в представляет собой угрозу ничуть не меньшую, чем их гигантские собратья, челюсти которых напоминают скорее два громадных ковша, способных вместить в себя приличную лодку. А может здесь находится и черепаха с воска, неповоротливый, но настойчивый коварный хищник, отдельные особи которого достигают поистине колоссальных размеров и обладают столь прочным панцирем, что убить их практически невозможно. Размышляя, кого именно из этих тварей мне вероятнее всего суждено увидеть в бассейне, я пришел к выводу, что это животное не может быть ни чайпахой, ни царларионом, поскольку и тому, и другому виду уже пришлось бы хотя бы раз вынырнуть из воды, чтобы набрать воздух. Но гладь воды, как я уже сказал, оставалась абсолютно спокойной. Одновременно это означало, что в глубинах бассейна скрывается ни водяной слин, ни гигантский урт из каналов Порт Кара. Им тоже давно было бы пора глотнуть воздух. Нет на поверхности воды никакого движения. Следовательно, что бы не таилось в глубинах бассейна, это должно быть действительно морское существо, способное добывать кислород из самой воды. Остается предположить, что это одна из разновидностей горянских акул, далекие предки которые, вероятно, были доставлены на гор с земли царствующими жрецами. Или же это серебристый гурт, быстрый как молния, внешне напоминающий гигантскую ската хищник, предки которого также были завезены в горянские морские просторы царствующими жрецами с других планет, возможно, даже более далеких, чем земля. Однако, с кем бы мне из них не было суждено встретиться, Время до этого момента оставалось все меньше. «У меня нет никакого желания наблюдать за тем, что сейчас произойдет», проворчал Хакил. «Поэтому, с вашего позволения, я удаляюсь». Сафра выглядел взволнованно, но не более, чем того требовала простая учтивость. Он с подчеркнутым добродушием взмахнул своей пухленькой ручкой с накрашенными ногтями и великодушно разрешил. «Ну, конечно, мой дорогой Хакил». Вы можете поступать так, как вам больше нравится. Хакил коротко поклонился и, круто развернувшись, с видимым раздражением, зашагал из комнаты. «Меня бросит бассейн со связанными руками?» поинтересовался я. «Ну, конечно, нет!» воскликнул Сафрар. «Это будет просто несправедливо!» «Приятно сознавать!» сказал я, что вы придаете такое значение подобным мелочам. «Ну, что вы!» всплеснул руками торговец. Подобные вещи для меня очень-очень важны. Выражение его лица при этом было такое же, как в тот вечер на празднице, когда он готовился отправить в рай какую-то небольшую, трепещущую живность, наколтую на длинную, ярко раскрашенную палочку. Из-под надвинутого на глаза капюшона Паравачи донесся тихий смех. «Установите деревянный щит», — распорядился Сафра. Двое охранников немедленно оставили комнату. Я внимательно рассматривал бассейн. Он был желтым и сверкал, словно его наполнили драгоценными камнями. Откуда-то из глубины его поднимались крохотные пузырьки воздуха, словно заполненные разноцветным сиянием. Я вдруг обратил внимание, что испарение поднимается над поверхностью воды неравномерно, а с какой-то периодичностью. Я присмотрелся. Действительно, в выделении пары из воды наблюдалась определенная ритмичность. Я также заметил, что и поверхность воды не находится на постоянном уровне. В какой-то момент времени вода словно приподнималась и затем, освободившись от насыщающего ее пара, снова оседала. Мои наблюдения за этим странным феноменом были прерваны возвращением двух охранников, принесших деревянный заградительный щит, 4,5 фута высотой и футов 20 длиной, которым они отгородили нас, Гарольдом, от людей, в чьих руках мы находились. Сафрар, паровачьи арбалетчики остались по ту сторону щита. А этот щит для чего, поинтересовался я. Это на случай, если у тебя вдруг возникнет желание бросить в нас кайву, ответила Сафрар. Это показалось мне глупостью, но я ничего не сказал. У меня, конечно, и в мыслях не было швырять своих врагов единственное оружие, с которым мне вот-вот придется бороться за свою жизнь в желтом бассейне. Чушь какая-то. Я отвернулся и снова принялся изучать бассейн. До сих пор ни единое существо не вынырнуло на поверхность воды глотнуть воздуха, из чего следовало сделать вывод, что мой невидимый противник действительно был водным животным. Хотелось бы надеяться, что оно в этом бассейне в единственном экземпляре. К тому же, более крупные существа, как правило, двигаются значительно медленнее, чем мелкие. Так, к примеру, если бы в бассейне меня поджидала стая 15 пятнадцатидюймовых грианских речных щучек, то даже убея их несколько, остальные все равно бы успели растерзать меня в считанные минуты. «Позволь мне прыгнуть в бассейн первым», — попросил Гарольд. «Не будь таким нетерпеливым», — остановил его Сафрар, Настанет останется твой черед». Хотя это могло быть только плодом моего воображения, мне вдруг показалось, что желтизна воды в бассейне стала более насыщенной, а сконцентрирующиеся ближе ко мне пузырьки поднимающегося пара начали сверкать ярче. Отдельные пузырьки в глубине воды словно собирались в небольшие стайки, и свечение их казалось теперь ритмично пульсирующим. Да и весь ритм выброса пара над поверхностью воды несколько участился, и я начал замечать, или мне это только казалось, что влазность воздуха в помещении увеличилась, словно мельчайшие частички воды постепенно заполняют весь объем. «Развяжите его», — приказал Сафра. «Пока охранник развязывал мне руки, двое других продолжали крепко держать меня, а стоящие вокруг арбалетчики взяли меня на прицел. Если мне удастся убить или ускользнуть от этого животного в бассейне, словно, между прочим, поинтересовался я, я, конечно, могу считать себя свободным». Именно так, пообещал Сафра. Хорошо, согласился я. Закутанный, по самые глаза в капюшон Паровача, откинул голову назад и весело рассмеялся. Дружно вторили ему и арбалетчики. Пока, однако, никому это еще не удавалось, предупредил Сафра. Ну что же, ответил я, я не сводил глаз с поверхности воды в бассейне. Она менялась буквально на глазах. В центре бассейна она словно опустилась, а края ее, лижущие мраморные стенки бассейна, заметно приподнялись, словно стремясь дотянуться до наших сандалей. Я решил, что это какой-то неизвестный мне обман зрения. Ближе к нам вода буквально кипела от пузырьков воздуха, на глазах увеличивающихся в размерах и взрывающих поверхность воды. Ритм выброса пара увеличился, а влажность воздуха стала такой насыщенной, что давила на глаза. Все выглядело так, словно бассейн дышал. «Входи в воду!» – скомандовала Сафрар. Скаивая в руках, я шагнул в бассейн и погрузился в желтую жидкость. К моему несказанному удивлению, бассейн, во всяком случае, с краю, оказался совсем неглубоким. Вода доходила мне только до колен. Я сделал несколько шагов. Ближе к центру глубина бассейна увеличивалась. На расстоянии примерно одной трети от края бассейна Вода начала доходить мне до пояса. Я глянулся по сторонам, ища существо, которое могло бы на меня наброситься. Но разглядеть что-либо в глубине было невозможно, из-за чрезвычайной насыщенности воды желтизной и все возрастающим сверканием поверхности воды, потревоженной моим движением. Я обратил внимание, что пузырьки воздуха и пар уже почти не поднимаются с поверхности воды. Она стала совершенно гладкой и я смог заметить в ней какие-то крохотные сгустки и голубоватые нитевидные волокна, тоненькие жилки, казалось, живущие в массе воды своей собственной обособленной жизнью. На меня никто не нападал. Пузырьки воздуха также перестали рваться к поверхности, приглушили интенсивность свечения, притихли. Некоторые из них, особенно имеющие беловатый оттенок, люминисцирующие, казалось, старались держаться поближе ко мне, и легко паря под самой поверхности воды образовали вокруг меня на расстоянии 10 футов ясно различимое кольцо. Я двинулся было к его краю, но пузырьки, очевидно подхваченные образованной моим движением волной, словно выражая свое неудовольствие, медленно рассеялись. Насыщенная желтизной вода в бассейне уже не стремилась поразить мое воображение своей неестественной вибрацией оптическими выкрутасами. Я приготовился к нападению подводного чудовища. Я простоял так, успокоившись успокоившейся жидкости, две-три минуты. Затем, внезапно приходя в ярость от мысли, что бассейн пуст и из меня просто сделали посмешащий, я раздраженно крикнул Сафрару. «Ну и когда же, наконец, я увижу твое чудовище?» Из-за деревянного щита до меня донесся хохот Сафрара. «Ты его увидел уже!» — сказал он. «Ты лжешь!» — закричал я. «Нет», — потирая руки от наслаждения, — ответил он, — «ты его действительно уже увидел». «Что же это за чудовище?» «Сам бассейн». «Бассейн?» «Да», — хихикой подтвердил Сафра, — «бассейн! Он живой!» Глава 18. Сады наслаждений В то же мгновение из бассейна вырвалось, будто вытолкнуло жидкостью облако пара. Словно чудовище, во власти которого я находился, удовлетворенное надежностью, с какой держало своих объятий жертву, позволило себе наконец свободно вздохнуть. Сразу же вслед за этим я почувствовал, как желтая жидкость вокруг меня начинает медленно густеть и застывать. Я в ужасе закричал, с трудом повернулся и тяжело к краю мраморного бассейна, оказавшегося клеткой для существа, крепко державшего меня. Жидкость все больше кустела, по мере того, как я продвигался вперед. Ко времени, когда я добрался до места, где жидкость стала доходить мне до колен, желтая масса загустела настолько, что я был не в силу сделать еще хотя бы шаг. Я ощутил сильное жжение в ногах, будто разъедаемых кислотой. До меня донесся голос Сафрара. «Иногда на полное переваривание жертвы уходит несколько часов», — сообщил он. Ощутив прилив дикой ярости, я стал бить ножом эту липкую вязкую жидкость вокруг себя. Лезвие входило в нее словно в корыто с густым цементным раствором, оставляя в ней углубление, которое тут же затягивалось. Некоторым, заметил Сафра, тем, кто не сопротивлялся, удавалось прожить часа три. Время вполне достаточное, чтобы увидеть собственные облодные кости. Мне на глаза попалась одна из лиан, спускавшихся к самому бассейну. Сердце мое бешено забилось. Если бы только мне удалось до нее добраться... Напрягая все силы, я двинулся вперед. Вот уже один дюйм остался позади. Второй. Руки у меня дрожали, плечи и спина ныли от напряжения. Ноги горели. Еще на дюйм ближе к спасительной Лиане. И еще. Я уже почти рядом. Протягиваю руку. Но что это? Лиана вдруг дернулась вверх, и к моему ужасу оказалась вне пределов моей досягаемости. В полной растерянности я снова потянулся за ней и уже совершенно отчетливо заметил, как она снова поднялась чуть выше. А когда я убрал руку, опустилась на место. Я отказался поверить собственным глазам. Я было снова протянул руку, и тут вдруг заметил, прячущийся за декорированный под стол дерева, колонны, внимательно наблюдающие за моими действиями раба. В руках он сжимал концы проволоки, соединенные, очевидно, с недостижимой для меня лианой. Стоя по колено густой, Вязко, обалакивающе мое тело жидкости, я, пленник этого коварного, не знающего пощады существа, откинул голову назад и завыл от бессильного отчаяния. Да, Терлке захихикал Сафар. Свобода вещь недостижимая, но ты все равно будешь с нами еще целый час, а то и больше, пока не сойдешь с ума от ужаса и боли, снова и снова пытаясь схватить одну из этих лян. Даже сознавая, что это невозможно, ты будешь гоняться за ними, надеясь на чудо. Но чудо не произойдет. Сафрар уже разохлебывался от распирающего его удовольствия. Мне приходилось наблюдать за теми, кто пытался даже дотянуться до лозы, висящей у них над головой, на расстоянии целого копья. Но они не теряли надежды. Не теряй ты. Он даже высунулся из-за деревянного щита, завыл от наслаждений и в его распахнутом рту тускло блеснули два золотых зуба. Сжимающая кайва рука у меня мгновенно взлетела в воздух и на секунду замерла, готовая метнуть нож в глотку моего мучителя. «Берегись!» — крикнул Паровачий, и Сафрар мгновенно оборвал смех и настороженно взглянул на меня. «Нет, момент был упущен. Теперь даже брось я нож, пока он долетит, торговцу будет время укрыться за щитом». Решив, очевидно, не искушать судьбу, Сафрар спрятался за щит и, не спуская с меня глаз, снова с довольным видом захихикал. Многие уже пытались воспользоваться своей кайвой, поведал он, но обычно они вонзали ее себе в сердце. Я посмотрел на сверкающее оружие. «Терл Кэбб от себя не убьет», — ответил я. «Я тоже так подумал», — признался Сафрар. «Именно поэтому тебе и позволено оставить кайву. «Ты, жирный, грязный урт!» – не выдержал Гарольд, пытаясь вырваться из рук державших его охранников. «Потерпи немного, – мой вспыльчивый юный друг остановил его Сафрар. – Скоро придет и твой черед!» Я старался стоять, не двигаясь. Ноги у меня горели. Вероятно, разъедающее действие кислоты шло полным ходом. Однако, насколько я мог заметить, жидкость в бассейне выглядела вязкой и густой только в непосредственной близости от меня. У края же бассейна она свободно плескалась о мраморной стенке. Теперь у края бассейна она была даже ниже своего обычного уровня. Зато вокруг меня поднялась, вспучилась, словно готовясь со временем поглотить всю жертву целиком. Но к тому моменту от меня уже, конечно, останется лишь кусочек плоти, все больше растворяющихся в недрах пожирающего меня существа, желтого бассейна. Я больше не мог оставаться в бездействии. И собрав остаток сил, снова двинулся вперед. Не к краю бассейна, а к его центру. В этом направлении с мрачным удовлетворением отметил я про себя. Я пусть и с трудом, но мог еще двигаться. Бассейн казался довольным тем, что я направляюсь в его более глубокую часть. Возможно, он именно этого и добивался, стремясь поскорее переварить свой добычек. «Что он делает?» – долетел для меня голос паровачи. «Он сошел с ума!» – услышал я ответ Сафрара. С каждым дюймом движение мое к центру бассейна становилось все более легким. Затем внезапно липкая субстанция освободила мои ноги, и я смог сделать два-три шага совершенно свободно. Однако теперь жидкость доходила мне уже до подмышек. Один из люминистирующих пузырьков воздух медленно, словно в нерешительности, подплыл ко мне совсем близко. С ужасом наблюдал я, как он по мере приближения к поверхности воды постепенно меняет свой цвет. Когда он замер в дюйме от поверхности, цвет его из мутно-белого превратился в темно-серый. Это было настоящим проявлением всей этой чувствительности. Я с размаху уткнул его кайвы. Серый шарик воздуха моментально отшатнулся, увлекаемый завертевшимся его потоком. И весь бассейн внезапно озарился вспышкой света и окутался клубами выпущенного пара. Через минуту бассейн снова казался успокоившимся, но каким-то внутренним чувством я уже знал, что ему, как и каждому живому существу, присуща реакции на внешние раздражители. Теперь иллюминицирующие белые пузырьки воздуха, продолжающие кружить вокруг меня, уже не осмеливались приблизиться на расстояние, с которого я мог поразить их ножом. Я снова направился к центру бассейна, двигаясь совершенно свободно, иногда даже позволяя себе плыть. Однако, как только я пересек центр бассейна и стал приближаться к его дальнему концу, жидкость снова начала густеть и увеличить свою вязкость. К тому времени, когда уровень воды стал доходить не до пояса, жидкость уплотнилась настолько, что я снова потерял способность двигаться. Я пробовал идти в разных направлениях, удаляясь от центра бассейна, но результат был таким же. На всем протяжении моих путешествий меня на безопасном расстоянии сопровождали люминицирующие белые пузырьки воздуха. Отчаявшись найти возможный выход из этой западни, я снова поплыл к центру бассейна. Здесь, в мутных, едва различимых недрах желтой жидкости, на глубине нескольких футов от поверхности, я различил несколько слоев различной плотности, состоящих из нитеобразных волокон и гроздями облакивающих их крупных пузырьков воздуха, обтянутых прозрачной мембраной. Скаивая в руке, я нырнул в самой глубокой части желтого бассейна. Туда, где, по моим расчетам, должен был находиться основной орган. Своеобразное сердце существа, внутри которого я плавал. Немедленно жидкость на моем пути стала уплотняться, густеть, перерождая мне доступ к железообразной массе в глубине бассейна. Но рывок за рывком, с большим трудом, я добрался до ее границ и стал погружаться в тускло светящийся сгусток, сопротивляющийся моим движениям вещества. Я буквально продирался сквозь плотно обволакивающее мое тело нитиобразный волокна. Легкие у меня разрывались от недостатка воздуха. Разорванные ладони кровоточили. Но в тот момент, когда мне уже казалось, что я теряю сознание, я вдруг ощутил у себя под руками тугую скользкую оболочку, конвульсивно отпрянувшую при моем прикосновении. Крепко в кайво в руках, я принялся наносить ей удары по перекатывающемуся дрожащему железообразному сгусту. Он начал медленно двигаться в сторону, пытаясь ускользнуть от меня. Но я не отставал и, всунув руку в разрез на его поверхности, продолжал наносить по нему удары и разрывать. Опутывающие мое тело нити и грози пузырьков всячески сковывали мои движения и пытались оторвать меня от сгустка. Но я все наносил удар за ударом, расширяя разрыв защитной оболочки. Я, наконец, в последнем усилии проник в самую жизненно важную середину этого аморфного существа. Внезапно жидкость у меня над головой стала терять свою плотность. Нетеобразные волокна растянулись, а обтянутая оболочка из воздуха, в котором я находился, наоборот, стала набирать упругость, выталкивая меня из своих недр. Я сопротивлялся, насколько мог, но воздуха катастрофически не хватало. Глаза уже застила кровавый туман, и в конце концов тугая масса вытолкнула меня. Я почувствовал, что жидкость подо мной начала густеть с огромной скоростью. Я поднялся вдохнуть в воздух и тут понял, что нырнуть уже не могу. Тело существа стало напоминать крышку стола, лежа на которой я поднимался на поверхность. Теперь я мог даже встать на совершенно затвердевшей массе бассейна и увидел, что подобные волокна, сплетаясь между собой на поверхности жидкости, превращают ее в прочную твердую поверхность. Теперь даже моя кайва не в состоянии была ее проткнуть. Убить его, услышал я крик Сафра, и выпущенная сразу вслед за этим стрела со свистом прорезала воздух и глухо ударилась о противоположную стену помещения. Имея теперь возможность стоять на прочной оболочке, которой покрыло себя таинственное существо, я легко допрыгнул до ближайшей ляны и быстро стал взбираться по ней к синеющему над головой потолку. За спиной я услышал свист еще одной стрелы, и вслед за этим звон разбивающегося у меня над головой стекла образующего куклу, нависающую над комнатой потолка. Один из арбалетчиков спрыгнул на твердую поверхность бассейна и теперь находился прямо подо мной. Я знал, что спрятаться от его стрелы мне будет негде. Мозг мой лихорадочно заработал. Внезапно я услышал душераздирающий крик, целившийся в меня арбалетчика. Я, оглянувшись, увидел, что еще секунду назад твердая поверхность бассейна снова быстро превращается в жидкость, обволакивающую и погружающую в себя тело, конвульсивно барахтывающего в ней человека. Лицо его исказило гримаса непередаваемого ужаса, и стрела из ее арбалета ушла в потолок, вновь отозвавшись бьющимся стеклом. Провожаемый воплем несчастного арбалетчика, я добрался до стеклянного купола потолка, ударом кулака расширил края проделанной стрелой дыры и, ухватившись руками за металлический каркас, пополз по нему по направлению к стене. Далеко снизу доносились крики Сафрара, требующего позвать дополнительных охранников. Я быстро полз по металлическому каркасу, пока, судя по расстоянию и изгибу стеклянного куклы, не добрался до места, прямо под которым мы с Гарольдом еще несколько минут назад стояли у края бассейна. Здесь, скаивая в руках, оглашая воздух боевым кличем короба, я спрыгнул через плетение лиан в самый гущу моих оторопевших от неожиданности врагов. Арбалетчики, не целись машинально выпустили по мне стрелы. Ожидая этого, я немедленно пригнулся, и стрелы вонзились в спину, бросившись ко мне охранников. Еще двоих я успел ранить кайвы, прежде чем они успели понять, что происходит. Третий бросился на меня сзади, и мы покатились по мраморной поверхности, огибающей бассейн дорожки. Отбиваясь от наседающего на меня противника, краем глаза я заметил. Как Гарольд! все еще со связанными за спиной руками, одним рывком сбросил себя державших его охранников и столкнул их в бассейн. Сафрар дико закричал и опрометью бросился на утек. Двое оставшихся охранников одновременно выхватили мечи. Позади них я увидел укрытого капюшоном паровачи, размахнувшегося для броска кайва. Уворачиваясь от летящего ножа, я бросился к ближайшему охраннику и, опережая его меч, метнул кайву ему в грудь. Не успел он упасть на пол, как я уже выхватил меч из его слабеющих рук. «Ложись!» – закричал Гарольд. И я бросился на пол, скорее почувствовал, нежели заметив мелькнувшую у меня над головой брошенную паровача Нападение второго охранника я отразил, переворачиваясь на спину и выставляя ему навстречу свой меч. Четыре раза он наносил удар, и четыре раза я парировал его, прежде чем мне удалось подняться на ноги. Его действия в обороне оказались еще менее удачными. Уклоняясь от моего выпада, он не рассчитал своих действий и отпрыгнув к самому краю бассейна, не удержался на ногах, упав прямо в сверкающую и поджидающую очередную жертву жидкость. Мы остались с провачей один на один, но он с проклятием выскочил из комнаты. Я выдернул из груди мертвого охранника свою кайву и вытер ее о край его туники. Затем он подошел к гарду и перерезал стягивающие его веревки. «Ну что ж, для карабанца ты действовал не так уж плохо», – вывел он свое заключение. Тут до нас донесся топот десятков ног и лязганье оружия, перекрываемые истеричными воплями сафра. «Быстрее», – бросила Гарольд. Мы подбежали к свисающим лианам, собрались по ним на металлический каркас крыши, выбрались через проломы в стеклянном куполе на чердак и, тяжело дыша, оглянулись в поисках выхода. Нечто подобное здесь непременно должно было находиться, поскольку укрепленные на металлическом каркасе осветители нуждались в регулярном обслуживании. Довольно быстро мы отыскали крошечную дверцу, с натяжкой, достаточной для того, чтобы обслуга могла протиснуться сквозь нее. Дверца была закрыта снаружи деревянным засовом, который продержался под ударами наших ног не дольше двух минут. Выбросившись через дверцу, мы очутились на узком, лишенном ограждения балконе. У меня была Каева и взятый у охранника меч. У Гарода только кайва. Быстро взобравшись по внешней стороне купола наверх, он осмотрелся. «Ага!» – радостно воскликнул он. «Вот они!» Что, поддавшись его радости, поинтересовался я. "Дарны, Каилы?» «Да нет! Сады и наслаждения, Сафрара!» – сообщил он. И тут же начал спускаться по другой стороне купола. — Возвращайся, — раздраженно потребовал я, но он уже исчез. — Чертыхаясь про себя, я буду...